Глава 31. Ксения. Весь оставшийся путь до отеля сижу сама не своя. После увиденных фотографий чувствую себя неважно. К тому же нога немного ноет. Да и вообще все идет по одному месту. Моя размеренная привычная жизнь прямо с горы катится в пропасть. Если до этого момента я еще сомневалась в корыстности планов Максима Вольцева, то теперь не остается никаких сомнений. Он играет со мной пользуется. Может, и изначально никакого совещания у губернатора не было, а речь шла лишь о неформальной встрече за ужином. Глубоким вдохом спешу наполнить легкие душным автомобильным воздухом. Куда же я вляпалась? Снова попал в передрягу. Быть может, стоило рассказать Ивану про документы. Он бы что-нибудь придумал. И мне сейчас не пришлось бы тащиться в областной центр с мужчиной, зажарившим мое бедное сердце на адской сковороде. «С тобой все хорошо?» В голосе Максима проскальзывает волнение. Но я не верю. Очередной вывертый только. «Что-то с ногой?» «Нет, все в порядке. Вчера долго не могла уснуть, вот и мутит теперь». Вру первое, что приходит в голову. «Ясно». Тон Вольцева меняется. Он будто становится недовольным моим ответом. Да и бог с ним. Я вовсе не искал его хорошего расположения. Быть может, расстроится и вообще домой отпустит. Но чуда не происходит, и где-то через час пути мы оказываемся в отеле. Вольцев сам решает вопрос с номерами, а я просто жду, устроившись на кожаном диванчике в лобби. Никакого дискомфорта не испытываю. Обязанность работодателя обеспечить жильем на случай командировки. И даже если Максим Борисович выберет какой-нибудь дорогой и шикарный номер... Это его проблемы, лишь бы только не один. В груди зарождаются неприятные сомнения. Блин, может, стоило ни на шаг от него не отходить? А то навешает лапши, что номеров больше не было, мол, один-единственный остался. Шикарные апартаменты с балконом и выходом на крышу. К моему величайшему облегчению Максим возвращается с двумя ключ-картами и протягивает мне одну из них. Прямо отлегло, честное слово. «Мой номер 901», — предупреждает меня так, будто это может мне пригодиться. Стараюсь разглядеть на лице босса усмешку, но ее нет. «Хорошо», — отвечаю, делая вид, что приняла к сведению. И мы расходимся, как в море корабли. Прячемся в номерах, и только тогда я с некоторым облегчением выдыхаю. Приняв душ, возвращаюсь в комнату. Закутанная в белоснежный халат, усаживаюсь в кресло и достаю телефон. Захожу в сообщение и снова разглядываю фотографии. Они не слишком качественные, но этого и не требуется, чтобы понять, кто на них и что делает. Это я, Максим и девочки, проводящие время в кафе. Вместе. Как семья. И выглядим мы именно так. На первый мы с Вольцевым сидим за столиком вдвоем и из-за его габаритов кажется, что находимся очень близко, как пара. Настоящая такая пара. На второй девочке стоят рядом с Максимом в тот момент, когда зовут его посмотреть трюки. Я же недовольно взмахиваю рукой, но об этом известно только мне. По виду все та же счастливая семейка. Сжимая зубы до да скрежета, я была настолько поглощена происходящим и собственным страхом вскрытия правды что не замечала ничего вокруг, хотя понимала, находиться в общественном месте с кем-то, кроме Ивана, очень плохая затея. На других фотках долго не задерживаюсь, просто пролистываю. Вот мы снова за столиком, здесь садимся в машину, много чего, в общем. Боюсь даже представить, что будет, когда мой муж узнает об этом. Отправивший компромат, видимо, на это и намекает. Но я просто не могу сейчас перестать общаться с Максимом. Нас связывают общие дела, да и вообще... Что вообще, додумать не успеваю. Мои мысли прерывает входящий видеозвонок. Это девочки. Видно, соскучились уже. «Мамочка, привет!» — кричат в трубку наперебой. Телефон держит в руках сами, но криво, ибо на экране я вижу лишь их лбы и глаза. Сверху нависает няня. «А мы тут...» Она не договаривает, просто обводит малышек руками. Да тут все ясно, снова не выдержали. Чего-чего, а конючить эти двое умеют на пять с плюсом. «Ничего», — мягко улыбаюсь, — «я все равно пока отдыхаю, видите?» Навожу на себя экран, чтобы им лучше было видно мое одеяние. «Это что, халат?» — уточняют близняшки. «Да». «Красивый!» тянут милашки. — Как там папа? — спрашиваю настороженно. Мне не дают покоя фотографии. Я не делала ничего такого, что могло бы дать трещину в нашем союзе, но по фото так и не скажешь. — Его нет дома. — Да, как проснулись, а папы Ивана уже не было. — Ясно. Детям своей тревоги не показываю. Наверное, муж уже оборвал бы телефон, если бы тоже получил анонимное послание. «И чем занимаетесь?» Девочки отвечают, но меня отвлекает стук в дверь. «Минуточку!» Останавливаю дочерей. «Только проверю, кто там?» «Наверное, обслуживание номеров. Так бывает. Без всякой задней мысли иду к двери и распахиваю ее. Замираю на пороге, плотнее запахивая и без того целомудренный халат. «Привет!» Вольцев лыбится, а я тушуюсь. «Понять бы, зачем пришел?» «Здравствуйте!» Все же отвечаю. «Простите, но я пока занята. Если у вас не срочно...» «Мам, мам, а кто там?» Слышится в трубке заинтересованное щебетание близнецов. Максим не теряется, подходит ближе и тянет руку с телефоном в свою сторону. Мне остается только тяжелый вздох. Хорошо, что Ивана хотя бы нет дома.